18-ое. Отступление. В этот раз проспал долго. Солнце влезло высоко и, как следует, разогрело крышу. Тепло распространялось по салону, так что мне стало жарко. Пришлось расстегнуть куртку. Хотелось пить. Внутри на окнах от перепада температур образовалась вода, собравшаяся из моего дыхания. Я стал облизывать стёкла. Одно облизывал, другие запотевали. Через час жажда отступила. Язык чуть не натёр. Вылезать наружу не спешил. Достал из кармана будильник, завёл и стал вертеть ручку минутной стрелки. Внутри часов щёлкнуло, и он зазвонил. Наверное, целую минуту я наслаждался дребезжащим звуком. Затем пнул дверь и выбрался на воздух. Куда идти было совсем непонятно. Я окончательно потерялся. Компас, надёжно работающий в моей голове почти с детства, сбился. Солнце я не видел его. Попробовал почувствовать лицом Но холодный воздух сбивал тепло, поэтому я отправился куда глаза глядят. Прямо, потом направо. Через час выбрался из машины. Вокруг чувствовался простор. Железом не пахло, под ногами асфальт. Отлично. Я ни черта не видел. Я потерял рюкзак и потерял направление. Весь мой план полетел, и теперь я не знал, что теперь. У меня осталось двустволка и несколько патронов. Нож, топор, будильник набор для завоевания мира. Поэтому я ругнулся, сказал несколько грязных слов и двинулся вдоль по асфальту. Нужно идти. Только идущий осилит дорогу. Вот я и шагал, коротким шагом по асфальту. Мне попадались машины, поваленные деревья, мусор, кирпичи. Я влезал в кусты, не стукался о фонарные столбы и запутывался в стенах и в лестницах, вяз в проводах, останавливался, чтобы отдыхнуть. Да это приходилось делать часто. То, что за мной следят, я понял давно. По звуку. Какой ловкой ни было бы существо, но передвигаться совершенно бесшумно, не может никто. Я его услышал. Оно держалось поудаль, так что я некоторое время подозревал в нём волкера. Только их здесь не могло водиться. Сумрак не стал бы ждать. Он встретил бы меня окаменевшим истуканом и разорвал бы в клочья. Значит, тварь не очень крупная и не очень сильная. Выжидает момент. Нападёт из засады сверху, вцепится в горло. Если не крупное и не сильное, то скорее всего шустрое. Берёт ловкостью. Мне Гомер рассказывал про таких, не помню название. Маленькие, чуть больше барсука, телом куницу напоминают. Прячутся в ветвях, а когда жертва проходит мимо, быстро чиркнуют ей по горлу длинным коготком. Так что та и заметить ничего не успевает. Шагает себе, истекая кровью, а потом ослабев падает. А эти уже вокруг землю роют, чтобы добыча никому не досталась. И вот ты ещё не совсем мёртв. Жизнь ещё потихоньку бьётся в венях. И ты кое-что ещё чувствуешь. А тебя уже втягивают в землю, и с нетерпеливым повизгиванием отгрызают от голени самые мягкие куски. Маленькие, они иногда ещё опаснее больших. Подождём. На всякий случай я снял с двустволки второй ремень, обмотал его вокруг шеи в три оборота. Жаль, что секиры не осталось. Против мелких самое то. И кошки на ботинках. Но кошки я уж давно потерял. Придётся отбиваться топором. Вряд ли получится подстрелить. Можно было шугнуть. Если тварь поймёт, что я её вижу, вряд ли осмелится. А если осмелится, то станет действовать гораздо осторожнее. Дождётся, пока я оступлюсь, и вскочит на загривок. Дождётся, пока я усну. Дождётся, пока я буду перематывать пальцы, и в яремную вену маленькими ядовитыми зубками. Нет, лучше не дожидаться времени, когда я ослабну. Лучше сделать первый шаг самому. Все хищники морские, пресноводные и сухопутные обожают нападать на слабых и увечных. Поэтому я стал прихрамывать посильнее и даже не только прихрамывать, но и приваливать ногу. Ни один окунь не проплывёт мимо уклейки с ободранным хвостом. Начал дышать погромче и похрипше, останавливался через каждые 20 шагов и держался за бок. Хорошо бы ещё напустить в штаны для полной правдоподобности, но я подумал, что не стоит. При всей своей хитрости, это всё-таки тварь, мозга у неё чуть, зато полно голода и злости. Я закинул двухстволку за спину, кряхтел, запинался и в конце концов упал, ударившись плечом. Сел, привалился к колесу, вытер лоб. Кажется, это был грузовик с железным фургоном. По железу процокали когти. Осмелело Я громко застонал, выругался и пополз. Теперь я перемещался по обочине на карачках, наступая ладонями на острую ледяную крошку. Перчатки спрятал, слишком толстые помешают. Придётся рискнуть руками. Оно шагало за мной, почти беззвучно. Только вот моё восприятие обострилось, и я слышал почти каждое его движение. Оно догоняло. Метров через 100 существо решило, что пора. Остановилось, приготовилось к броску. Ясил закашлялся, брякая зубами, нащупал топор, чтобы ударить сразу, не особо размахиваясь. И тут же в правую руку вцепилось тяжёлое и зубастое, дёрнуло в сторону, стиснуло челюсти на запястье. Уронил топор, успел вывернуть запястье. В ногу, в ботинок. Хорошо, что высокие голенища и шнурки из крепкой лосиной кожи. Сам плёл по за прошлой зимой. Вечные шнурки. У лося шкура толстенная, не всякий волкер прокусит. Если бы не шнурки, то сухожилия перегрызли бы в секунду. И запястья тоже. Перехитрили твари, как дурачка. Одно шумело, отвлекало на себя внимание, скрепело когтями, остальные ждали момента. Третье, то, что стучало когтями, прыгнуло мне на грудь. Оно было не очень тяжёлое, но какое-то плотное, похожее туловищем на ящерицу. Кажется, даже в чешуе. Ненормально. Зимой все чешуйчатые твари залегают в спячку. А эти нет. Хотя, может, они и залегают. Сейчас в последние полутёплые деньки запасаются провизией. Погонь. Сухопутные крокодилы. Немедленно попыталось вцепиться мне в горло. Ремнями я обмотался вполне предусмотрительно. Оно увязло зубами. Я выхватил левой рукой нож и ткнул тварь в бок. Лезвие уткнулось в упругую кожу и отскочило. Я попытался достать тварь в брюхо, но оно тоже было дольновидно забрано толстой пластинчатой шкурой. Тогда я попробовал попасть ему в глаз. Нож скользнул по черепу, в ответ оно откусило мне половину уха. Остальные тоже не унимались. Старались разгрызть мне руку и ногу. Слаженно работали, не перевернуться, держали крепко. Я подумал, что если подоспеет еще и четвертая тварь, мне станет уже худо. Отбросил нож, попробовал прихватить погонь за горло. Шея у гадина оказалась толстая, не рукоприкладная. Попытался её сдавить и едва не лишился пальцев. Пнул ту, что вцепилась в ногу. Огонь отлетела, издала клокочущий звук, прыгнула и снова в ногу. На этот раз попала, зацепила под коленом, где голень была прикрыта кевларовой пластиной. Я легнул сильнее. В морде этой дряни что-то хрустнуло. В меня брызнуло тёплым. Хорошо бы она откусила язык. Та, что занималась моей рукой, решила не ограничиваться запястьем. Стала перебираться по кости, устремляясь к локтю. Смекалистые. Рядом с локтем есть парочка уязвимых мест, нервы, артерия. И двигалась она быстро. Цап-цап-цап. Моя левая рука наткнулась на кошель на поясе. Огниво, универсальный ножик, спички. Спички. Те самые, что горят под водой и поджигаются от одного черка. Я выхватил спички, разорвал коробку. Черканул по полу и сразу, пока спичка еще не разгорелась, прижал ее к шкуре. Не знаю, из чего раньше делали эти самые спички, но это пробрало. Тварь заарела и спрыгнула с моей груди. Я тут же схватил следующую спичку, чиркнул и воткнул в харю той, грызшей руку. Получилось. Она отпрыгнула, врезалась во что-то справа, в фару. Я перевернулся на живот, схватил двустволку и выстрелил. Попался патрон с картечью. Трудно было промазать. Двое остались. Стрельнул ещё раз. В этот раз граната Взрывом подкинуло машину. Но гадины оказались проворны, распыснулись в стороны. Я быстро отполз, задержал дыхание. Когда не дышишь, слышно лучше. Твари не шевелились. Что-то разгоралось в машине. Вероятно, остатки топлива или проводка горела с треском, и это здорово мешало. К тому же мне очень не нравилось, что за спиной ничего нет. Слишком много вокруг открытого пространства. Набросится могут откуда угодно. Одну я убил. Остальные должны отступить. Если они охотятся втроём, а сейчас команда разбита, то должны отступить. Движуха. Я развернулся, стрельнул на слух. Опять взрыв. Накинулась сбоку, попыталась вцепиться в подмышку, тут же отскочила. Набрасываются на уязвимые места. Упёртые. Видимо, сожрёт воз здесь совсем туго, если они не отстают. Ладно, посмотрим, кто кого сожрёт. Запеку твари в глининой яме вырву им языки, отрежу хвосты, из шкуры нарежу ремни. Сверху прямо на голову сорвалась. Выстрелил в догонку. Не попал. Не хочется, чтобы тебя загрызли поганые ящерицы. Спички. Вторая коробка. Каждая спичка горит почти 5 минут. Я раскидал вокруг себя 10 штук. Нужна идея. Никаких мыслей, как разобраться с ящерицами. 5 минут. Есть время, чтобы подумать. Даже погонь боится огня. Спички горели с шипением. Я думал, заряжая патроны. Ноших не берёт. Топор потерялся. Стрелять бесполезно. Да и патроны заканчиваются. Завыть, что ли? Я потрогал ухо. Почти нет. Хорошо у меня уездил этот поход. Нога, ухо, ослеп лучше не бывает. Нет, завою. Шаги по железу. Кто-то побольше ящерицы и не такой ловкий. Так греметь может только скинул дул стволку, прицелился на звук. Не стреляй, крикнул Егор. Не стреляй, это мы. Я продолжал целиться. ДФ, это мы. Я и Алиса. Егор. Алиса. У меня задрожали ноги. Так сильно, что стало трудно стоять. То есть совсем трудно. Едва не упал, позорно опёрся на оружие. Это мы, Егор гремел железками, приближался ко мне, чертыхаясь и подпрыгивая. Мы Как-то хорошо стало, необыкновенно. Петь захотелось. Запел бы, знал бы штуку. Егор подбежал ближе, остановился. Он дышал громко, отрывисто, кажется, чувствовал примерно то же, что и я. Мне стало неудобно. Наверное, ещё чуть-чуть, и мы оба кинулись бы обниматься. И это было бы совершенно невозможно. Поэтому я сказал довольно грубо: "Чего сразу не подошёл? Я думал, что ты..." Егор захлебнулся. "Думал, что ты..." С ума сошел. Я сам чуть не сошел, когда ослеп от взрыва. Я? С ума? Я презрительно плюнул. Страшно ведь? Как глаза? Никак, ответил я, не видят. Пройдет. Я вчера вечером, как и ты, не видел, а с утра проморгался. Алиска тоже.